Глава 2 Кива разглядывала кровавые волдыри и сорванные мозоли на ладонях, но ничего не чувствовала. Как и раньше, как и все последние недели. Ничего, кроме холода. Ничего, кроме онемения. Ничто ее не волновало. Она это заслужила. «Кара», — говорила она себе, — хотя никакая кара не будет достаточной. «Жуй!» Под носки весунули горбушку черствого хлеба. Руки были пыльные, но не окровавленные. Эти руки видывали тяжкий труд и привыкли махать киркой час за часом, день за днем. Смотритель рук ошибся, ожидая, что в тоннелях креста быстро умрет. Она была как таракан. И Кива уже сомневалась, способна ли хоть что-нибудь доконать ее. «Пять минут!» — сообщил ближайший охранник в черной форме. Не выпуская из рук плети, он прохаживался по залитому алюминиевым светом проходу. Можно было и не напоминать. На обед каждый день выделялось одно и то же время. «Жуй!» — повторила Креста и сунула хлеб к Киве. Они сидели в рядок с другими заключенными, опираясь спинами на известняк и положив инструменты рядом на этот краткий миг передышки. Креста пихнула ее под ребра, и Кива машинально поднесла еду к рту и принялась жевать в сухомятку. «Теперь пей!» — приказала рыжая, и Кива послушно зачерпнула рукой грязной воды из лужи под ногами. На вкус было как грязь. Но хлеб провалился внутрь, а организм получил воды. Выжить. Больше она ничего и не могла теперь, даже если всего лишь оттягивала неизбежное. Кива всегда понимала, что быстро умрет на любой работе за стенами лазарета. Она не способна была бесконечно пахать, как креста. С возвращения в тюрьму прошло около пяти недель. И Кива уже удивлялась, что она столько протянула, но понимала, что без помощи Креста не справилась бы. То ли из жалости, то ли по каким-то совершенно иным причинам Креста не бросила ее, когда закончилась ломка, как ожидала Кива. В ее обхождении не было ни тепла, ни дружбы. Она раскрывала рот только, чтобы заставить Киву следить за собой. Но за минувшие пять недель, Они каким-то образом стали командой. Если одна падала, то другая непременно поднимала. И чаще всего поднимать приходилось Крестья. Кива все еще не понимала, зачем. Они очень многое еще не обсудили. Не то, что Креста была главарём местных мятежников, не то, знала ли она, кто такая Кива на самом деле. До побега, точно не знала, но с тех пор очень многое изменилось. Например, не осталось никаких местных мятежников. Смотритель рук об этом позаботился. Во время бунта и так погибло очень много заключенных. Грендель, Алиша, Нергал и еще множество кивиных знакомых. Но смотритель все равно устроил потом массовую казнь. Петли не избежал никто из сообщников креста, и лишь ее одну перевели в тоннеле из садистского желания Рука продлить ее страдания. Это была единственная причина помогать Киве, которую та могла придумать, потому что в каком-то странном смысле Рыжая знала Киву и не опасалась ее. И, может быть, кресте этого не доставало, ведь она потеряла не меньше, чем Кива. «Нет», — подумала Кива, вновь разглядывая свои окровавленные ладони. «Меньше». Вспоминать его имя, вызывать в памяти лицо, было больно. Но она заставила себя, бессознательно потянувшись к амулету под одеждой, которой охране было приказано оставить ей по прибытии. «Мне хочется, чтобы у тебя осталось напоминание о сегодняшнем дне», «Обо всем чему ты помогла случиться», — сказала тогда Зулика сквозь решетку, глубоко под речным дворцом в валении. Она бы и так не забыла, даже без королевского герба, висящего на шее, постоянным удушающим напоминанием. Невозможно было забыть. Она видела его каждый миг каждого дня. Полные боли и ужаса, голубые с золотом глаза — Когда он понял правду, она всё у него отняла. И трон, и магию, и сердце. Джарен Валентис. Бывший наследник престола Эвалона, ныне вынужденный бежать из дворца в изгнание. И все по вине Кивы. И не только Джарен. Из-за ее решений пострадали и другие близкие ей люди. Наари, Келден, Тип, даже ее собственный брат, Торал. Она понятия не имела, что им пришлось пережить с той ночи, когда все пошло прахом. Закрывая глаза, она видела Наари в луже крови после удара смертоносной магии Зулики. Видела Келдена, который смотрит на едва живого Джарана, а потом кричит, чтобы Кива убегала, И верность семье в нем борется с любовью к ней. Видела отчаяние Типа, который осознал, что она много лет лгала ему, видела, как малыш падает от удара зулики, а та заявляет, что он будет просто обузой, пока ему всё не объяснят. А Кива так и не успела ничего объяснить. Его припоручили заботам заботом Рысинды, которая обещала присмотреть за ним, равно как и за Торелом, которого ударили кинжалом во время налета мировэнских похитителей. Но не от рук мировенцев он едва не умер, а от рук Зулики. За всем этим стояла Зулика. Все это произошло по вине Кивиной сестры, которая объединилась с Мирин Валентис, чтобы захватить Эвалон. А принцесса вступила в сговор с королем Мировэна Навыком, Пойдя против собственной семьи во имя любви к сестре навыка Серафине. Но даже зная все это, Кива винила себя, потому что это благодаря ей у них все получилось. Это она выболтала им все, что требовалось, чтобы захватить престол, и тем самым предала всех близких. И Джарена тоже. Он никогда ее не простит. Она и сама себя не простит. Такие, как она, прощения не заслуживают. Только смерти. Так что по делам ей, что ее отправили обратно в Залиндов, здесь она и встретит свой конец. В этот раз ей не выбраться, и никто за ней не придет. Она осталась сама по себе. Все правильно. Она все это заслужила все эти муки и страдания. Но даже при всем при этом никакое наказание не исправило бы содеянное. С этим оставалось только жить, а в скорости и умереть. «Ну всё!» — позвал ближайший надзиратель, и остальные эхом понесли его слова дальше по тоннелю. «За работу!» Кива тяжело поднялась на ноги, и, конечно, креста была рядом. Когда-то Кива боялась наткнуться на нее в тюрьме из-за ее враждебности и склонности поднимать Бучу по любому поводу. От нее лучше было держаться подальше. Однако, пусть они обе теперь и оказались загнаны в один тупик, Кива не собиралась забывать, что однажды Креста угрожала убить Типа. Заявляла, что он труп, если Кива не сможет выходить мятежную королеву. А ведь Киви никакие угрозы были ни к чему. Всё-таки Тильда Карентин — ее родная мать. По крайней мере, была ее когда-то. А теперь Тильда мертва. Кива не смогла ее спасти. И отца не спасла тоже. И брата Керина. Половины ее семьи не стала. Пусть в их смертях не было вины Кивы, ее все равно преследовало осознание, что если бы она применила свой целительский дар, она бы могла уберечь их от смерти, если бы она только осмелилась. Она всех подвела и теперь расплачивалась. И за это, и за многое другое. «Уснула, что ли?» буркнула Креста. «Копай!» Кива заморгала, вдруг осознав, что пока сокамерники разбирали инструменты, она просто стояла и снова пялилась на ладони. Окровавленные ладони. Полные силы. Стоит лишь захотеть, она призовет свой дар, и тот явится вспышкой золотого сияния. Или же одна неверная мысль и она призовет магию смерти, унаследованную от предка Торвина Карентина, ту самую, которая прокляла ее маму и извратила сестру. Теперь она внутри ее самой, всегда там была. Кива передернулась и сжала кулаки. «Кирку подбери!» — прошипела креста. Кива будто в тумане взглянула на нее замечая, как змеиная тату морщится от тревоги. А потом увидела, что встревожило кресту. Из-за угла вывернул надзиратель и направлялся прямо к ним. Это был кость. Дремавший был инстинкт самосохранения вынудил Киву быстро подобрать кирку и ударить по известняку. За десять лет в Залиндове Кива поняла, что по-настоящему боятся здесь, Нужно только двоих — кость и мясника. Бледный черноглазый надзиратель был буйным и непредсказуемым. Обычно он вышагивал с арбалетом на плече по внешним стенам или на вышках. Раз он спустился вниз, по коже поползли мурашки. Кива ждала, когда же он пройдет мимо. Он не прошел. Вместо этого он остановился прямо за ней, перехватил древко кирки и вырвал инструмент у нее из рук. Креста работала теперь медленнее, от нее так и веяло опаской. Одним глазом она присматривала за Кивой, другим — за костью, и в ореховых глазах светилось предостережение. Кива сглотнула и обернулась. «На приветик, лекарка!» Мурлыкнул он. Он глядел на нее с насмешкой, и этот взгляд прорвался сквозь пелену онемения, окутывавшую киву неделями, затопив вены страхом. Раньше, когда она была тюремным лекарем, у нее была защита от надзирателей вроде Кости. Не только потому, что кроме нее, их было бы некому вылечить, но и потому, что она ходила в любимицах смотрителя. Безопасности это не гарантировало, но от многих тюремных кошмаров избавило. Здесь, в тоннелях, этой защиты у нее больше не имелось, и уж точно рук за нее не вступится. Кость шагнул вперед, и Кива непроизвольно отшатнулась, ударившись спиной об известняк. Заключенный слева замялся. Но затем вернулся к работе, молотя киркой еще быстрее, будто не желая привлекать к себе внимание. Но справа от кивы креста совсем бросила работать. Чего надо? спросила она, поднимая взгляд на кость. Он едва удостоил ее взглядом. Работай, давай, воз. Скверно, что он помнил ее фамилию. Надзиратели обычно обращались к заключенным только по номерам. Кость опустил левую руку на арбалет, ухмыльнулся к киве и предложил: прогуляемся Он отшвырнул ее кирку и потянулся к ней, отчего у кивы внутри все перевернулось. но не успел он дотронуться, как между ними влезло креста. Обожаю гулять бодро заявила рыжая куда идем. Кость сверкнул на Кресту глазами. «Предупреждаю, в первый и последний раз!» Таня пошевелилась, оставшись между ними живым барьером. «Креста!» — попыталась Кива, но во рту пересохла, и она умолкла. «Если Киве можно размять ножки, то и всем можно!» — заявила Креста, игнорируя нависшую угрозу. А может, даже наслаждаясь ей. «Так нечестно!» Кость склонил голову набок, разглядывая ее. «Вообще, я бы даже посмотрел на это представление, но сегодня я не в настроении». Он отвел взгляд и махнул паре тоннельных надзирателей, чтобы те подошли, а потом вновь посмотрел на Кресту. «Можешь копать сама, или же они могут тебя заставить. Выбирай». Кива встревожилась еще сильнее, потому что креста вызывающе осталась на месте, и подоспевшим надзирателям пришлось схватить ее с двух сторон. Кость удовлетворенно усмехнулся, глядя, как крест брыкается у них в руках, а потом обернулся к Киве. «Ты! За мной!» Кива панически посмотрела на кресту, и поняла, что рыжая вот-вот выкинет какую-нибудь глупость, например, нападет на надзирателей, и поэтому торопливо выдавила. «Ничего, я скоро вернусь». В этом она не была так уж уверена, поскольку понятия не имела, что на уме у Кости, но будет куда хуже, если кресту накажут вместо неё. Стоит той продолжить сопротивляться, и не хочется даже представлять, какие последствия их ждут. Глядя крести в глаза, Кива молча умоляла ее сдаться, и та, наконец, перестала брыкаться и недовольно качнула головой в знак согласия. Кива облегченно вздохнула, но застыла, когда Костя развернулся на каблуках и быстро пошел прочь, бросив через плечо. «Не услышу твоих шагов за спиной, и гулять ты отправишься!» «В покойницкую!» Креста вырвалась из рук надзирателей и от души пихнула Киву вперед, добавив. «Кость языком не мелет. Как сказал, так и будет. Беги!» «Но ты...» «Делай, как велено, будь умницей!» Кисло попросила Креста, вновь подпихивая Киву. «Иди!» Креста бросила на Киву последний взгляд, вопрошая, почему та еще здесь. Вернулась на свое место у стены, И принялась рыть. Надзиратели не спускали с нее глаз, но Кива не сомневалась, что рыжий хватит ума не нарываться. Креста и так многим рисковала, влезая поперек кости, который получил свое прозвище, за то, что имел обыкновение бессердечно ломать заключенным кости, и порой на то не было иной причины, кроме скуки. При мысли до чего могло бы дойти, потеряй он терпение. Киву охватила вина. Но тут она вспомнила, что он ждет ее, и поспешила следом, бросив на кресту последний взгляд, убедиться, что та спокойно работает. Кость она догнала уже у самых лестниц. Он, кажется, почти расстроился, увидев ее, и так стиснул рыбалет, будто только искал повода пустить его в ход. Кива тревожно покосилась на оружие, и кость ухмыльнулся, но лишь кивнул на лестницу. «Наверх!» — и добавил издевательски. «Дамы, вперед. Отчётливо ощущая, как кость следит за каждым ее движением, Кива послушно полезла по перекладинам. Кажется, прошла вечность, прежде чем они поднялись на поверхность. В голове у нее роилось множество вопросов но ни один из них она не смела задать. Однако ей и не пришлось, потому что как только она вышла вслед за костью на полуденное солнце, то увидела, зачем он спустился за ней, а точнее, кому она понадобилась. Прямо у входа в здание их ждал смотритель. Его темнокожее лицо осталось бесстрастным, когда он взглянул на нее, пропотевшую. Запыленную. При виде его Кива резко остановилась. За пять недель она еще ни разу его не встречала, кроме как в день своего прибытия. А в тот раз мозг был так затуманен наркотиком, что едва запомнила их встречу. Зубастая улыбка, полное злорадство, да несколько глумливых слов, которыми он ее поприветствовал. Вот и всё. Тогда она и не почувствовала почти ничего, но теперь все было иначе. Взор затянула Аллым, когда она взглянула на человека, повинного в стольких смертях, включая и ее отца много лет назад. «Так ты в самом деле не подохла?» без экивоков заявил Рук. Кива не ответила, напоминая себе, что если она на него набросится, кость ее схватит. Келдон в речном дворце дал ей пару уроков боевых искусств, но ей ни за что не совладать одновременно с руком и костью, да и по отдельности тоже. Навыки ее оставляли желать лучшего, и это если не брать в расчет несколько недель недоедания и суровых условий заключения. Если она хочет заставить его за все поплатиться, нужно думать головой и выжидать». «Должен признать, не ожидал», — продолжал Рук. «Особенно учитывая, в каком состоянии тебя привезли. Тебе удалось меня удивить». Он посмотрел ей в глаза, и звездчатый шрам показался ей еще более зловещим, чем обычно. «Но ты же у нас всегда выкарабкиваешься, да?» Кива подняла голову, но ничего не ответила. «Сказать нечего?» — он поднял бровь. «Какая жалость! Но я не поболтать с тобой пришел. С тех пор, как ты сбежала, от тебя сплошные проблемы, Кива Мэридан. А точнее, Кива Карентин». Она постаралась ничего не выдать, но краски сбежали со щек, и лицо рука вспыхнуло торжеством. «Вот уж чего не ожидал», — сказал он. «Хотя теперь ясно, чего ты полезла в Ордалии. Родная матушка, вот дела». Он издевался, и Кива так сжала кулаки, что ногти впились в кожу. «Но это все ерунда». «Я бы не трогал тебя, если б не этот твой принц», — сказал Рук, распаляясь. «Ты знала, что он пытался сместить меня с поста смотрителя? Собирался даже выдвинуть обвинение, веришь ли? Но я подчиняюсь не Эволону, по крайней мере, не только Эволону. Я отвечаю перед правителями всех восьми королевств. И если уж говорить о законах, решает большинство». В отличие от твоего принца Деверика, они-то ценят мои заслуги и понимают, что я спасаю весь Вендерл от худших отбросов общества. А уж как, это не их забота. Так все и шло, пока ко мне не прицепился твой принц. Рук нахмурился, и кива застыла. Они, может, и отказались прислушаться к обвинениям Деверика но теперь за мной наблюдают куда плотнее, — сказал Смотритель. И мне это не с руки, совсем не с руки. Он подался вперед, совсем немного, но достаточно угрожающе, чтобы Кива преисполнилась самых дурных предчувствий. «Раз уж его тут нет, чтобы прочувствовать моё недовольство, то я решил, что оно достанется тебе». Тем более ты уже поправилась. Предчувствия Кивы окрепли, когда Рук махнул рукой и из-за угла выплыли два его телохранителя. Мясник уже тебя заждался Н-18К442. Сообщил Рук, когда новоприбывшие подхватили Киву под руки. Она поняла его не сразу. Но когда поняла, сердце остановилось. Рук растянул губы в усмешке и продолжил. «У него и комнатка особая припасена. Для тебя берег».